Гамлет, белая горячка, мой пульс, как ваш, отсчитывает такт и так же бодр. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь, я повторю их, а больной не мог бы. Во имя Бога бросьте ваш бальзам, не тешьтесь мыслью, будто все несчастье не в вашем поведении, а во мне. Такая мазь затянет рану коркой, А скрытый гной вам выезд все внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь в содеянном и берегитесь впредь. Траву худую вырывают с корнем. Прошу простить меня за правоту, Как в наше время просят добродетель, прощения у порока за добро, которое она ему приносит. Королева. Ах, Гамлет, сердце рвется пополам. Гамлет, вот и расстаньтесь с худшей половиной. Чтоб лучшую потом, тем чище жить. Спокойной ночи. Не ходите к дяде, взамен отсутствующего стыда. Усвойте. Выдуманную стыдливость, она привьется. В маске доброты вы скоро сами пристраститесь к благу. Повторность изменяет лик вещей. Чертей смиряют или изгоняют. Впоследствии, когда ваш духовник вас исповедует, Я попрошу вас благословить меня. А о старике, — показывает Наполония, — о бедняке об этом сожалею, но, видно, так судили небеса, чтоб он был мной, а я был им наказан и стал бы их карающей рукой. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Еще раз добрый сон. Из жалости я должен быть суровым. Несчастья начались. Готовьтесь к новым. Еще два слова. Королева, что ж теперь мне делать? Гамлет, еще вы спрашиваете. Тогда и продолжайте делать, что хотите. Ложитесь ночью с королем в постель и в благодарность за его лобзания, которыми он будет вас душить в приливе откровенности, сознайтесь, что Гамлет вовсе не сошел с ума, а притворяется с какой-то целью. Королева, ты знаешь сам, что я скорее умру, чем соглашусь предать тебя. «Гамлет, меня шлют в Англию, слыхали?» «Королева, да, к несчастью, я и забыла, это решено!» «Гамлет, скрепляют грамоты, два школьных друга уже давно запродали мой труп и, торжествуя, потирают руки, ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет!» Забавно будет, если сам подрывник Взлетит на воздух. Я под их подкоп, Чтоб с места не сойти мне, в рою ниже и их взорву. Ну и переполох, Когда подвох наткнется на подвох. Вот мне кого убрать теперь подальше. Стащу-ка в сене эти потроха Итак, спокойной ночи. А советник действительно и присмирел, и строг, а в жизни был болтливее сорок. Ну, милый мой, пора о вас подумать. Спокойной ночи, матушка. Расходятся врозь. Гамлет, волоча, полония.